Руслан. Интересно, кто же все-таки придумал легенду, что кофе вымывает кальций из организма? Настоящие медики или британские ученые? Будь это правдой, во мне кальций не осталось бы совсем. Стоявшая передо мной чашка эспрессо была пятой за день. Уже даже секретарша начала прозрачно намекать на передозировку кофеина, но я все равно пил. Черт с ним, с кальцием. Прошлой ночью организм снова играл в перетягивание каната. Сон не шел. Усталость за долгий день к вечеру сменилась бодростью, а привычные способы не помогали. Телевизоры книги не смогли заставить даже зевнуть. Можно было еще вызвонить Анну и отправиться к ней за своей дозой секса. Она не отказывала ни разу за время нашего знакомства. Только мысль о разговорах до и после сводили всю привлекательность варианта на нет. За сколько ночей молчащий после близости мужчина превращается в ублюдка? Я, наверное, давно уже сдал этот разряд. Спустя год после ухода Светы подтвердил кандидатский минимум, а теперь уже мастера. Марины, Светы, Тани. Я не знал, откуда они появлялись, и не утруждался мыслями, почему исчезали. Еще одно средство борьбы с бессонницей, не более. Когда теряешь близкого человека, внутри образуется черная дыра. Поначалу кажется, что ее можно заполнить. Заталкиваешь в нее алкоголь, работу, женщин, увлечение. Чтобы уменьшить боль, пихаешь без разбора все, что есть. Но время идет, а дыра не уменьшается. Она остается именно такого калибра, каким был твой близкий. Постоянная величина. Все, что остается, научиться терпеть. Существовать. Как-то. Я существовал. С виду, неплохо. Если бы еще не приступы бессонницы. Часы на экране монитора показывали шесть вечера. Это означало еще пару часов сонливости, а потом откроется проклятое второе дыхание. Чем сегодня спасаться? Секс? Физика? Сериал? Или надеяться, что очередное обострение прошло и к часу вырублюсь сам? Мысль о сне заставила зевнуть. Держаться, не спать. Вслух приказал я самому себе, и словно ответ из космоса, телефон чуть заметно завибрировал на столе. Имя вызывающего абонента оказалось сюрпризом. Жанна? «Привет. Привет, Руслан. Я надеюсь, тебя ни от чего не отвлекаю?» — непривычно скороговоркой проговорила Орлова. «Нет, еще в офисе, но уже собираюсь ехать домой. В любом случае, прости, я на минутку. Да хоть на час, отвлекай на здоровье. Эм, я все же воспользовалась твоим предложением и сейчас в домике, но у меня проблема. Воды нет. Вообще. Может, что-то перекрыто?» Тон у Жанны был извиняющийся, словно она не ко мне приехала, а влезла в чужой дом. Не помню, чтобы я перекрывал трубы, но глянь в подсобке. Там есть щиток. Вентиль всего один, не ошибешься. Да, знаю, уже нашла. И как? Я вчера пробовала, не помогло. Слово «вчера» заставило поморщиться. Значит, уже второй день она в доме и только сейчас решилась позвонить. Неужели уже даже свои начинают меня бояться? «Так, раз вентиль ты проверила и не помогло, значит, проблем не в доме». Я отложил ручку и задумался. «Жанна, а проверь почтовый ящик. Может, товарищество к летнему сезону готовится и ремонтирует что-то?» «Думаешь?» «В прошлом году в апреле подобное было. Если я прав, в ящике будет уведомление. Они всегда предупреждают». «Да, сейчас гляну». Вопреки славной женской традиции, Жанна не стала прижимать телефон к уху или отключаться. Последнее, что я услышал в трубке, был чуть слышный стук. Скорее всего, телефон лег на какую-нибудь поверхность. Лишь спустя минуту Орлова снова заговорила. «Ты был прав. У них профилактические работы. Очень извиняются и сообщают, что вода будет только завтра». Жанна вздохнула. «Селяви, все-таки не надо было мне приезжать». Впервые за время разговора Орлова позволила себе показать эмоции. «Значит, в отношении меня еще не все потеряно. Не чужой». «И ты так быстро сдаешься?» — подначил я ее. «У меня нет больше воды. Питьевая, которую прихватила из дома, закончилась». «Вообще-то я имел в виду кое-что другое». Меня внезапно озарило. «Пожалуй, книги и телевизор на сегодня можно заменить свежим воздухом». «В доме есть автономная система со скважиной. Старенький родничок, его еще отец Свет монтировал, а он все делал на совесть». «Так». Это хорошая новость. Голос Жанны звучал уже бодрее. И как его включить? Просто включается он очень просто. Мое настроение поднялось сразу на несколько уровней. Ты просто садишься на диван, включаешь телевизор и ждешь. Э -э -э, чего жду? Глянув на затянутое тучами небо за окном, я выключил компьютер. Правильный вопрос ничего, а кого? «Руслан, ты собираешься приехать? Нет, не, не нужно, честно!» Возможно, я ошибался, но в голосе Орловой мне послышались панические нотки. «Жан, да все в порядке!» «Но, правда, я не хочу создавать тебе проблемы или срывать планы!» «У меня в планах был только ужин, так что успокойся и жди!» Ну, может, все-таки не нужно?» «Пожалуй, я слишком рано вычеркнул себя из монстров. Если уж Жанна стесняется принять мою помощь, то на свете не осталось никого, кто бы они решился попросить». Удручающий расклад. «Я уже выезжаю», — оборвал я свою гостью, пока она не придумала какую-нибудь уважительную причину, почему ехать не нужно. «Минут через сорок буду. Ты окинь женским взглядом, что там еще нужно, а я по дороге заеду в магазин и куплю».